Глава 15 С отнесенным называется то, что относится как двойное к половинному, как тройное к третье и вообще как то, что в несколько раз больше тому, что в несколько раз меньше, и как превышающее к превышающему. То, что относится, как способное нагревать к нагреваемому, то, что может разрезать к разрезаемому и вообще то, что может делать к претерпеваемому. То, что относится, как измеримое к мере, познаваемое к познанию и чувственно воспринимаемое к чувственному восприятию. В первом смысле говорится о числовом отношении или о таковом вообще или об определенном, либо между самими числами, либо об отношении к единице. Например, двойное по отношению к единице есть определенное число, а многократное находится в числовом отношении к единице, но не в определенном, то есть в таком-то или таком-то. Отношение же большего в полтора раза к меньшему В полтора раза есть числовое отношение к определенному числу. Отношение неправильной дроби к правильной есть неопределенное отношение, подобно тому, как многократное относится к единице. Отношение же превышающего к превышаемому вообще неопределенно по числу, ибо число соизмеримо – А о том, что неизмеримо, число не сказывается. Ведь превышающее по сравнению с превышаемым содержит в себе столько же, сколько последнее еще нечто, но это нечто неопределенно. Оно бывает, какое случится, или равное, или неравное превышаемому. Так вот, все эти отношения касаются чисел, и они суть свойства чисел. А также только по-другому выражают равные, сходные и тождественные, ведь все они подразумевают отношение к одному. В самом деле, тождественно то, сущность чего одна, сходно то, качество чего одно, а равно то, количество чего одно. Но одно – это начало и мера числа, так что все эти отношения подразумевают отношение к числу, но не в одном и том же смысле. Отношение между действующим и претерпевающим подразумевает способность действовать и претерпевать и проявление таких способностей. Например, способное нагревать находится в отношении к тому, что может нагреваться, потому что оно может нагревать, и, в свою очередь, нагревающие находится в отношении к тому, что нагревается, и режущие к тому, что режется, потому что то и другое осуществляется в действительности. Числовые же отношения не осуществляются в действительности, разве только в том смысле, как об этом сказано в другом месте. Ведь осуществляемые в действительности движение не свойственно. Некоторые же из отношений, основывающихся на способности, выражены по-разному в зависимости от времени. Например, произведшее находится в отношении к произведенному, и то, что произведет, в отношении к тому, что будет произведено. Именно в этом смысле отец называется отцом-сыном. Первый есть то, что произвело, второй – испытавшее что-то. Кроме того, некоторые отношения основываются на лишенности способности, как, например, неспособные и все, что имеет такой смысл, скажем, незримые. Итак, все, что называется соотнесенным по числу или в смысле способности, есть соотнесенные потому, что сама его сущность включает в себя отношения, а не потому, что нечто другое находится в отношении к нему. Измеримые же, познаваемые и мыслимые, называются соотнесенным, потому что другое находится в отношении к ним. Ибо мыслимое означает, что есть мысль о нем, но мысль не есть мысль того, о чем мысль, иначе было бы два раза сказано одно и то же. И подобным же образом видение есть видение глазом чего-то, однако не видение самого предмета, видение которого оно есть, хотя сказать это тоже правильно, а оно есть видение цвета или чего-то другого в этом роде. При том способе было бы два раза сказано одно и то же, а именно что видение есть видение того, видение чего оно есть. То, что называется соотнесенным самим по себе, в одних случаях называется в указанных смыслах, в других – когда-таков род, которому оно принадлежит. Например, искусство врачевания есть нечто соотнесенное потому, что его род знания считают чем-то соотнесенным. Кроме того, соотнесенным называется то, благодаря чему обладатель его есть соотнесенное. Например, равенство потому, что благодаря ему равное есть нечто соотнесенное, и подобие потому, что таково подобное. Другое же соотнесено с чем-то превходящим образом, например, человек, потому что для него превходящее то, что он вдвое больше чего-то, а двойное есть нечто соотнесенное, или белое таково, если для одного и того же превходящее то, что оно и двойное, и белое.